Глава девятая Ромстед прижал губы к уху палет и прошептал «Не вставайте!». Почувствовав ее кивок, он встал, стараясь припомнить размеры комнаты и расположение мебели. Он не знал, какая дверь скрипнула, но, скорее всего, та, что была в дальнем конце кухни. Распределительный щит с пробками и выключателями, видимо, находился в гараже». Его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, и он на ощупь стал пробираться в сторону двери на кухню. Потом остановился, чтобы прислушаться. Ромстед ступал по ковру, но если кто-то шел по кафельному полу кухни, он должен был издавать какие-то звуки. Однако ничто не нарушало тишину. Ромстед снова двинулся вперед, протянул перед собой руки и пытаясь нащупать стену. Внезапно в глаза ударил луч света. Позади него вскрикнула палет. Точно направленный белый луч фонаря на мгновение ослепил Ромстеда. На него смотрели два уродливых ствола обрезанного дробовика. Он застыл на месте, в добрых шести футах от стволов, с трудом различая очертания человека в черном комбинезоне и балахоне палача. На ногах у него были только носки, тоже черные, поэтому Ромстед не услышал шагов. Палет опять вскрикнула. «Значит, сзади еще один». «Ну ладно», — произнес тот, что держал обрез. «Если тебе так хочется тащить на себе этого здоровенного сукиного сына». Ромстед попробовал повернуть голову, но внутри черепа резко разорвалась и рассыпалась искрами вспышка боли. Свет отодвинулся куда-то далеко-далеко а затем и вовсе исчез. Он открыл глаза, моргнул и, почувствовав прилив тошноты, снова закрыл их. Немного погодя, предпринял вторую попытку. Тусклое освещение позволяло разглядеть обстановку. Значит, сейчас день. Он лежал одетый, но без пиджака и галстука, на узкой и слишком короткой кровати, застеленной голубым покрывалом, и глядел в потолок. Ромстед никогда сильно не напивался, и всего лишь пару раз в жизни набирался до такой степени, что потом страдал от похмелья. Но нынешнее состояние и царившая в голове путаница наводили его на мысль, что именно такой и должна быть квит-эссенция похмелий всего человечества. Потом в голове понемногу прояснилось, и он вспомнил мужчину с дробовиком, и как вскрикнула палет Кармади, он потрогал голову. На затылке появилась весьма болезненная шишка, а волосы слиплись от спекшейся крови. Ромстед посмотрел на часы. Поймав фокус циферблат, он разглядел на них десять минут девятого. утра. подумал он, — «скорее всего». Черт побери, но каким же образом он мог проваляться без сознания, подумать только целых пятнадцать часов?» Он решил оставить пока этот вопрос открытым и повернул голову, зная, что за любое движение придется заплатить болью. Рядом стояла еще одна узкая кровать из того же гарнитура и также застеленная голубым покрывалом. На ней спала палет Кармади. Ее светлые волосы растрепались, а задравшееся платье до половины обнажало бедро. В конце комнаты, отделанной лакированной сосной, Находилось окно, через которое просвечивал дневной свет. Окно оказалось зарешечённым. На подоконнике установлен небольшой кондиционер, а жалюзи снаружи закрыты. Зарешечённо. Ромстед повернул голову направо. Там в конце комнаты виднелась окантованная стальными пластинами дверь. Справа от двери стояли два поставленных бок о бок комода. На одном из них находился интерком, а над другим — вмонтированное в стену зеркало. Под зеркалом размещалось нечто напоминающее сдвижную панель или кормушку, как в тюрьме. Панель была задвинута, а напротив подножия кровати находилась еще одна дверь. Ромстед опустил ноги на пол и сел. Боль жала виски, словно тисками, голова кружилась». Он попытался встать, но рухнул обратно на край кровати. Ноги отказывались повиноваться. Видимо, он слишком долго пролежал со свешивающимися через край кровати ногами, и их собственный вес лишил лодыжки притока крови. Наклонившись, Ромстед ухитрился расшнуровать ботинки и принялся массировать ступни. Сначала они были твердыми и совершенно бесчувственными, Но скоро он почувствовал легкое покалывание. Кровообращение восстанавливалось. Теперь можно встать. Ромстед покачнулся и, шатаясь как пьяный, поплелся к приоткрытой двери. Это была ванная. Окошко в ней загородили двумя вертикальными полосами стального уголка размером 2 на 2 дюйма. С минуту Ромстед тупо посмотрел на него... Потом вернулся к укрепленной пластинами двери и подергал ручку. Заперто. Если не считать легкого жужжания кондиционера в окне, вокруг было абсолютно тихо. Подойдя к окну, Ромстед осмотрел его. Окно загорожено не решеткой, как ему показалось вначале, а такими же полосками стального уголка, что и в ванной. Только здесь, чтобы вставить кондиционер, Две горизонтальные полосы крепились к стене в верхней и нижней части окна, а затем к ним накрест приварили три вертикальные полосы. Болты полудюймовые, сталь четвертьдюймовый профиль, сварные швы очень прочные. Взявшись за одну из вертикальных полос, Ромстет потянул ее на себя. Ничего не получилось, только в голове запульсировала боль. Он решил, что их не свернуть и ломом. Ромстед поднес руку к решетке кондиционера. Включенным оказался только вентилятор. Затем он просунул лицо между двумя вертикальными перекладинами как можно ближе к оконному стеклу и посмотрел вниз сквозь наружные жалюзи. Он увидел лишь верхнюю часть корпуса кондиционера, на которой играл солнечный свет. На обшарпанной, покрытой пылью поверхности Лежало несколько сосновых иголок. Ромстед передвинулся к краю окна и, скосив глаза, посмотрел вниз. Ему удалось разглядеть несколько футов каменистой земли, наполовину вылезший из земли корень дерева и сосновые иголки. Ромстед решил, что поскольку здесь растут сосны, это место никак не может быть пустыней. Он повернулся к окну спиной. Возможно, Палет Кармади сможет рассказать о случившемся и о том, где они находятся. Ее наверняка не стали оглушать. Палет повернулась во сне, и платье обвилось вокруг бедра. Сдернув покрывало со своей кровати, Ромстед прикрыл ей ноги. Когда она проснется, у нее и без того хватит поводов для расстройства, ни к чему добавлять к ним еще и смущением. Ромстед вернулся в ванную. Пол покрывал сильно потертый, но чистый линолеум. В ванной стоял шкафчик и умывальник с ржавыми потеками под краном. Над умывальником висело мутное зеркало. Старомодная ванна на ножках находилась в дальнем углу, рядом с окном. Здесь за окном были такие же, как и в спальне, наружные жалюзи, поэтому в ванной царил полумрак. Ромстед щелкнул выключателем, и над зеркалом зажглась лампочка. На вешалке висело несколько полотенец, а на краю умывальника лежал не распечатанный кусок туалетного мыла. Пустив холодную воду, он умылся, и ему стало немного лучше. Вода была ледяная, а это само по себе доказывало, что их темница находится в Сьере или где-то у подножия гор, причем вдалеке от наезженных дорог потому что до его ушей еще ни разу не донесся звук работающего автомобильного двигателя. Но почему он так долго пробыл без сознания? Прежде его не раз оглушали, но он отключался всего лишь на несколько минут и никогда не слышал, чтобы беспамятство длилось 15 часов, не считая случаев сильного сотрясения мозга или комы. Должно быть, его чем-то накачали. Пиджак с него сняли — И теперь Ромстед заметил, что запонка на левом рукаве расстегнута. Закатав рукав, он увидел две маленькие точки и капельку засохшей крови. Наверное, жгутом послужил галстук, а укол сделали каким-нибудь грязным наркоманским шприцем. Потом он подумал, что вряд ли стоит так беспокоиться о сыворотке против гепатита, поскольку в сложившихся обстоятельствах есть более серьезные поводы для волнения. Ромстед открыл зеркальную дверцу аптечки. Внутри находились две новые зубные щетки в пластмассовых футлярах, зубная паста, бутылочка аспирина и стакан для воды. Он вытряхнул на ладонь четыре таблетки и присмотрелся к ним. Выглядели они как настоящие. Проглотив аспирин, Ромстед распечатал одну из зубных щеток и почистил зубы. Потом снова вышел в комнату. За Занавешанная шторой ниша слева от ванны служила гардеробом. На перекладине висело несколько проволочных вешалок для верхней одежды, а его сумка, сумка-палет и небольшой чемоданчик с туалетными принадлежностями стояли на полу. Пиджак и галстук Ромстеда бросили на его сумку. Опустив штору, он подошел к комодам у противоположной стены. «Интерком, конечно, включен», И где-то в комнате установлено подслушивающее устройство, а может и не одно. Если даже накрыть интерком подушкой, а потом отыскать самый заметный жучок и вырвать ему зубы, тут где-нибудь все равно останется еще хотя бы одно устройство, которое запишет на пленку весь их разговор. Зеркало наверняка фальшивое, когда с этой стороны светлее, чем с обратной. Оно превращается в окно, сквозь которое можно наблюдать за ними. Ромстед осмотрелся. С потолка свешивалась люстра с двухсот-ваттной лампой. Сейчас она не горела, но ближе к вечеру ее зажгут. Конечно, лампу можно разбить, но какой в этом толк? Бандиты спокойно войдут сюда со своим обрезом и свяжут их. Неужели этот ненормальный ублюдок думает что ему и на этот раз удастся выйти сухим из воды. Теперь Ромстед понял, что именно Кеслер искал у него в квартире. Он, сам того не сознавая, сказал об этом Майе. Банковские подтверждения. 172 тысячи долларов на депозите в Саузленд Траст в Сан-Диего. Все его сбережения, если не считать нескольких сотен, на чековом счету в Сан-Франциско. Несомненно, старика заставили пойти и забрать эти деньги, пристроив на бандаже роковое третье яичко из пластиковой взрывчатки или приклеив в паху динамитную шашку. На него надели несколько пар колготок, пришитых к низу футболки, а брючную молнию присоединили к ремню. Из такого одеяния можно высвободиться лишь минут за десять, тогда как меньше чем за секунду тебя просто разнесет на куски. А как же радиосхемы и разные провода, которые соединяют все это с детонатором? Они должны были находиться где-то внутри его пиджака. Так почему же он не смог добраться до них и вывести всю систему из строя? Ведь его руки были свободны. Ответ пока не найден, но он непременно во всем разберется. Ясно только одно. Человек не станет делать резких и необдуманных движений, когда кто-то держит его за яйца. Но зачем они похитили Палет Кармади? За какой надобностью прослушивали ее телефон, а потом устроили для него ловушку в ее доме? И на этот вопрос пока тоже нет ответа. И тут впервые непроницаемая тишина была нарушена. Из-за стены, у которой стояли кровати, донеслось глухое бормотание и скрип диванных пружин. Ромстед посмотрел на палет кармади. Она открыла глаза и недоуменно уставилась на него, потом поднесла руку к голове.